Глава 14. Свяжем это воедино, открывая ум. Путь к трансценденции начинается с наэтического опыта. Опыта получения информации каким-либо иным способом, отличным от традиционных сенсорных или логических средств. Поначалу это можно отрицать или считать безумным, Но если мы в конечном итоге примем сам опыт и его последствия, то он изменит наше мировоззрение, и мы окажемся на пути к трансценденции. Это принятие не означает, что мы отказываемся от логического мышления. Просто теперь у нас есть еще один инструмент для понимания мира и принятия решений. Джулия Мосбридж. «Все это видится слишком сложным для восприятия, как виделось и мне». Мы только что рассмотрели большое количество свидетельств и теорий. Если ваш ум похож на мой, то он не поменяет свои убеждения в одночасье под влиянием какой-нибудь одной книги. Но он сумеет открыться, если сам попытается связать все доказательства воедино. Подумайте сами. Можно отмахиваться от точных интуитивных предсказаний, называя их «удачными догадками». Можно утверждать, что регрессии в прошлой жизни — это выдумки пациентов, необъяснимым образом помогающие в терапии. Можно заявлять, что сотни исследователей, которые находят доказательства ясновидения, предвидения и телепатии, это просто мошенники. Можно считать, что околосмертный опыт — это остаточная мозговая активность, хотя исследования показывают обратное. Можно настаивать на том, что тысячи случаев, когда дети описывают свои прошлые жизни с подробностями, поддающимися верификации, это чисто случайные совпадения. Можно объяснять духовно-мистические переживания, ничего не значащие нейронной активностью. Но не слишком ли много явлений мы таким образом отметаем как несуществующие? Вся совокупность свидетельств, полученных на протяжении тысячелетий, на всех континентах, во всех странах, культурах и областях знания, убедительно показывает, что наши научные модели реальности нуждаются в обновлении. Упомянутые свидетельства кажутся разрозненными и оторванными от действительности, но мы можем построить эту архитектуру понимания, используя космопсихизм и некоторые духовные тексты. Наберитесь терпение и давайте поиграем с этими идеями. Представьте себе, что вся Вселенная состоит из сознания. Это сознание или поле нулевой точки может быть той же энергией Ци из даосизма, праной из йоги или хрониками Акаши из йога-сутр Патанджали. То есть представлять собой вселенское собрание всех мыслей, действий, эмоций и событий из прошлого, настоящего и будущего, теоретически существующих на нефизическом плане бытия. В этом поле заключены все возможности. Допустим, оно принимает форму отдельных, но связанных друг с другом существ или людей. Вспомните пример с водоворотом, у которых мозг служит приемником и перехватывает различные состояния сознания из этого поля а разум используется для отделения существ от целостного поля для того, чтобы они полностью прожили эту жизнь. В первой строке знаменитых сутр индуистского философа Патанджали говорится, что йога — единение с Богом. Это успокоение мыслительных волн. Можем ли мы предположить, что Патанджали знал о мозговых волнах еще до того, как появилось электричество? Этот философ описал способ, при помощи которого мы можем увидеть мир и вступить в контакт со своей божественной природой и хрониками Акаши, научившись прекращать постоянную ментальную болтовню и превратившись в эти хроники с однонаправленным фокусом внимания. Это поразительно похоже на то, как участники пси-исследований с высокими показателями описывают свои методы и опыт после успешных испытаний. Может быть, именно успокоение ума подключает нас к различным частотам этого поля и впускает в сознание определенные впечатления, например, те, которые возникают при аномальном познании. Способен ли холизм объяснить архетипы из теории Карла Юнга или символическое значение снов и кофейной гущи? Вместо того, чтобы сводить все к атомам и частицам, подумайте о том, как во Вселенной рождаются формы, с присущим им символическим значением. Не исключено, что мысли, эмоции и действия жизни, каким-то образом связанные с каждым существом, переносятся в дальнейшее существование даже после телесной смерти, как, например, самскары в школах индийской философии, когда универсальная уравновешивающая сила, например, карма, пытается обнулить энергетические весы. Возможно, изменённые состояния сознания обеспечивают такое глубокое исцеление, потому что открывают доступ к целостному полю и устраивают энергетическую перезагрузку травмирующих впечатлений, позволяя душе или сознанию приблизиться к своей первоначальной природе, свободной от любого бремени До сих пор я показывала различные способы, позволяющие связать воедино духовность, философию, классическую физику, квантовую физику и нейробиологию. Однако мы еще не нашли ответа на вопрос «почему?». Мы до сих пор не знаем, почему Вселенная превратилась в такую систему и функционирует таким специфическим образом. Одно из возможных объяснений опирается на духовную концепцию реинкарнации, кармы и уроков души. Жизненные циклы предназначены для эволюции души или сознания. Это всего одно из многих возможных духовных объяснений, и его легко отвергнуть, но я считаю его важным. Его следует рассмотреть, поскольку эту духовную структуру одинаково описывают в расслабленных состояниях разные люди, которые в обычном состоянии бодрствования ничего не знают о ней и не верят в нее. Конечно, модель космопсихизма Кеплера далеко не единственная попытка разобраться в этих процессах. Тем не менее, взаимодействие с полем сознания способно объяснить все виды необъяснимых явлений. Поэтому давайте возьмем эту модель за основу при рассмотрении различных доказательств и дополнительно перечислим некоторые возникающие вопросы. Гипнотическая регрессия в прошлой жизни. Это и любое другое гипнотическое ультрарелаксированное изменение состояния, может упорядочить активность мозга и обеспечить доступ к полю, позволяя загрузить информацию о прошлых жизнях, в результате чего человек видит, чем занималась его душа, сознание. Вопросы. Как именно обретается доступ к прошлым жизням? Есть ли у всех людей специфические частоты? Являются ли наши специфические частоты нашими душами, сознанием? Медитативные состояния и психоделики. Успокоение ума, вхождение в медитативное состояние или прием психоделического средства могут привести человека в определенное частотное соответствие с полем нулевой точки, что позволяет воспринимать это поле и, следовательно, ощущать взаимосвязь всего сущего, а также вневременность и беспространственность бытия. Вопросы. Почему у нас нет постоянного сознательного доступа ко всему сущему? Что происходит в этих состояниях с существами или воплощенным сознанием? Гении, терминальная ясность ума и околосмертный опыт. Возможно, все это исключительные случаи, когда доступ к полю происходит без полностью функционирующего мозга или, другими словами, без должным образом работающего приемника. Вопросы. Предполагает ли это, что возможен альтернативный способ взаимодействия с полем помимо мозга? Или существует функция переопределения, позволяющая обходить обычные структуры или состояние мозга. Какие факторы способствуют включению этой функции переопределения? Душа. Душа может быть просто сознанием, которое является проекцией холистической Вселенной. Вопросы. Что входит в состав души и духа? Как сделать более частым осознавание взаимодействия с другими формами бестелесного сознания? Можем ли мы создать технологию, обеспечивающую лучший доступ к этому плану? Можем ли мы создать технологию для воплощения бестелесного сознания? Энергетическое лечение. Возможно, это происходит за счет подключения к полю нулевой точки облегчения передачи энергии. Вопросы. Является ли поле разумным? Какова механика этого процесса? можно ли предполагать что из поля извлекается энергия или информация способствующая исцелению можно ли ожидать что они концентрируются и направляются в определенное место как именно техники и гадания предположительно значение символов возникающих в гаданиях на кофейной гуще в сновидениях и раскладах таро присутствует в этом поле из захализма и передаются через человека выполняющего гадания вопросы А что, если поле также взаимодействует с материей, причем не только через человека, и изменяет ее основы, придавая им определенную форму или паттерн, которые одинаково воспринимаются несколькими людьми? Или оно манипулирует нашим восприятием того, что мы считаем материей? Вселенский дух, архангелы, вознесенные владыки. Возможно, поле является разумным или чувствующим и предполагает участие, Не исключено, что люди способны воспринимать его в виде различных существ высокого уровня развития. Вопросы. Если Вселенная предполагает участие, знает ли она, что нам нужно? Верно ли говорить, что ее разумность проявляется в различных сознательных формах, которые присутствуют в нашем уме, как истории о Вселенском Духе, Архангелах, Вознесенных Владыках и так далее? В общем, для паники нет оснований. Наша современная нейробиология по-прежнему актуальна, и ее никто не отменял. Вспомните аналогию с телевизором. Мозг нужен нам для выражения различных функций, и очень полезно узнать, как он это делает. Однако, продвигаясь вперед, было бы здорово разобраться в том, взаимодействует ли мозг с полем нулевой точки, и понять, каким образом транслируется сознание. Считаю ли я, что космопсихизм — это окончательная модель Вселенной? Признаюсь со всей откровенностью, я понятия не имею. Существует множество других моделей сознания и Вселенной, и все они пытаются связать воедино разрозненные данные из разных дисциплин. Не знаю, какая из них правильная, но я уверена, что любая модель Вселенной, учитывающая связь с более широким сознанием, гораздо лучше справиться с объяснением человеческого опыта, чем научный материализм. Если мы игнорируем такой значительный объем данных, то полученная в итоге модель не может быть корректной. Когда наука пренебрегает всего одной линией внешних свидетельств, это понятно, но закрывать глаза на целое множество линий — это безрассудство, а, возможно, даже нарочитое невежество. Существует слишком много сходящихся линий, доказательств, чтобы считать все эти находки лишь пустяковыми аномалиями.